Глава 3. Стоило переступить незримый порог новой страны, как пришла пора новых проблем. Скучных, нудных, насущных моментов по обустройству на новом месте и всему связанному с этим. Переложить их на других все равно не получится, так что придется решать самому. Для нас в новой стране имелось два основных пути для жизни и подготовки мести. Первый, самый простой – обратиться за помощью к одному из родов Российской империи. У рода Аркур имелось немало союзников по всему миру, и Российская империя – не исключение. С кем-то мы вели бизнес, с кем-то имелись старинные родственные связи кто то был просто нашими должниками, причем связанными клятвами, а не просто на словах. Если собрать всю эту силу, то можно в ближайшие месяцы готовить возвращение. Вот только я не наивный мальчишка, чтобы верить в чудеса. Меня достаточно хорошо обучали экономики и политики, чтобы понимать: стоит пойти к сильным мира сего. И в лучшем случае я погибну. В худшем – стану разменной фигурой в чужой игре. А то и вовсе моими возможностями захотят воспользоваться в своих целях. Я не собирался обманывать самого себя. Несмотря на всю мою подготовку, любого человека рано или поздно можно сломать. И я не исключение. Исключений в этом вопросе вообще не бывает. Все зависит лишь от того, сколько усилий придется приложить, чтобы добиться цели, и стоит ли оно того. Партнеры по бизнесу через меня попытаются подгрести под себя все, что можно и что нельзя. Должники уничтожат меня, дабы не возвращать древние долги, а родственники попытаются возвыситься, сыграв на нашей фамилии и влиянии. Хотя я не зря решил отправиться именно в Российскую империю. Здесь есть выбор, где мне развернуться. И есть рода, с которыми даже в своем положении я смогу говорить на равных. Но пока мне нужно в одиночку устраиваться. Пока я сам не наберу силу и не смогу дать вес своим притязаниям, необходимо набраться терпения. К сожалению, от этого слишком много зависит. Вот только и с возвращением, а затем и увеличением силы все непросто. Я темный маг. Мой основной профиль — заключение сделок. Я словно демон из древних сказок, за выполнение людских желаний получаю доступ к человеческим душам. Конечно, все иносказательно, но все же в чем-то схожее. И чем больше мне должен человек, тем сильнее связь, и тем больше процент сил я могу позаимствовать у должника, вплоть до того, что он может умереть». Да вознесутся души слуг в светлые миры. И да, есть небольшой момент. Все мои контракты, несмотря на мою условную темную природу, могут быть заключены лишь на добровольной основе. Такой незначительный нюанс. А сколько за ним стоит головной боли? Мой спектр возможностей широк и во время обучения в особняке я не раскрыл его полностью. Вот только для всего этого мне нужны договоры. И лучше всего договоры с сильными аристократами, иначе копить силы придется слишком долго. Да уж, главное, чтобы о моих талантах не узнали. Магов договоров никто не любит. В наше время вообще не любят приверженцев древних школ и еще больше не любят ритуалистов, которые вроде как ни на что не способны. Но стоит им подготовиться, то при должном старании они могут натворить ужасов. Смерть, глад, мор и так далее по списку. Для чего-то масштабного и ритуал нужен подходящий, и компоненты, абы какие, не подойдут. В общем, это целая наука. Скорости мира растут, а вместе с ней упрощается магия, как и появляется более простой доступ к ней. Раньше были сложные ритуалы с множеством ингредиентов и расчетами в несколько дней. Затем все перешло к заклинаниям и артефактам. А сейчас аристократы превратились не больше, чем в батарейки, манипулирующие манной. Запитать родовой перстень, чтобы получить оружие или броню. Усилить боевой мех за счет энергии собственного ядра. Дать защиту флайеру. Смешные игрушки. Лишь по-настоящему сильные рода сохранили в своих закромах старинные знания. Знания, что могут менять мир. Вот только применять их опасно, если не умеешь толком маскироваться. От мысли меня отвлекло ощущение движения манны. Энергетические потоки постоянно перемещаются, и чувствовать их внутри себя и в мире – базовые знания для аристократа, да и в целом для любого мага. А в аэропорту имелось немало аристократов средней руки, как в роли прибывающих-отбывающих, так и в роли начальства. «Но сейчас меня зацепила холодная» давящая аура, отдаленно похожая на мою собственную, когда я ее никак не сдерживаю. Собственно, только благодаря этому сродству я и ощутил ее, хотя сила едва пробивалась сквозь множество щитов и барьеров. Я замер. Елена чуть не врезалась мне в спину от столь неожиданной остановки. Помощница тут же напряглась, пытаясь понять источник моего беспокойства. А я, не обращая на нее внимания, скользил взглядом по толпе вокруг. Проклятая энергия, которую я как раз и ощутил, меня заинтересовала. Я хотел найти источник. Ведь кроме контрактов для увеличения силы, мне требуются еще и ингредиенты для ритуалов, порой весьма специфические. Взгляд помимо воли сфокусировался на девушке, что неспешно перекусывала за столиком, мимо которого я прошел где-то полминуты назад, Восточные черты лица, собранные в хвост темные волосы на глаз надвинут экран дополнительной реальности, который используют, когда не хотят мучиться с линзами или менять глаз на имплант. И никакого беспокойства или тревоги. Я неспешно двинулся к магазинчику с кофе, рядом с которым и стояли столики. Больше за азиаткой я не следил имелись все шансы, что она почувствует направленное на нее внимание. Но это не мешало мне скользить взглядом рядом, замечая все новые и новые детали. Чемодан, от которого и тянет проклятой энергией, опечатан. Значит, проверку девушка уже прошла, а артефакт, а это может быть только артефакт, Никто не заметил. Опечатано явно недавно. Значит, девушка только прибыла в аэропорт и скоро улетает. Вот только проверить внутри территории страны или за границу возможности нет. Кофе черный, без сливок и сахара. Выдал я заказ дроиду бариста за прилавком. Автоматизированные системы уже заполнили многие сферы рынка. И это тоже не стало исключением, позволив различным кофейням быстро масштабироваться в рамках страны. Несмотря на расслабленность, девушка словно случайно заняла отличное место, чтобы быстро отступить в случае чего, и при этом все подходы к ней видны издалека. Одежда легкая, обтягивающая, не стесняющее движений, приятно подчеркивает стройные ножки и точеную фигурку спортсменки. И движение. Есть в них что-то, что было у моих преподавателей по военному делу. Но при этом кольца аристократа нет, как и следа от него. Елена, поняв, на кого я обратил внимание, и не получив каких-либо распоряжений, поступила согласно отработанной тактике. Отошла в сторону. Она не только моя телохранительница, но и подчиненная. А подчиненные должны доверять своему начальству. Кофе оказался горячим и ожидаемо отвратным. Что еще ожидать от забегаловки в аэропорту? да и железный болван никогда по моему мнению не сможет сделать нормальный кофе для этого нужен живой человек который не действует строго по рецепту но потерпеть пару глотков не очень уж большое испытание и пока я пил двинулся прямиком к столику с азиаткой при этом легким усилием воли я превратил лицо в маску восхищенно удивленного дурачка. Девушка не разочаровала. Еще за пяток шагов меня заметили. Это стало очевидно по чуть заметно дернувшимся уголкам губ. Но гримаса презрения от очередного ухажера испарилась мгновенно, а взгляд на меня даже не подняли. «Прекрасная госпожа!» Начал я витиевато пытаясь устроиться за столик напротив. Я не мог не обратить внимания. На меня, наконец, взглянули прекрасные, чуть грустные, лазурные глаза с остальным стержнем в глубине и полным безразличием к очередному франту. Даже немного обидно, если бы я и в самом деле собирался познакомиться. Вот только я неловко споткнулся о собственные ноги. Ударился боком о столик, стаканчик с кофе дернулся и крышка непроливайка слетела. Азиатка была невероятно проворна и отреагировала мгновенно. Едва заметно отстранилась, чтобы на нее ничего не попало. Но я зря, что ли, разыгрывал представление. Меня повело дальше, и весь кофе благополучно разлился по столу, а несколько капель Обрызгали топик азиатки. Не так, чтобы обжечь, но достаточно, чтобы слегка запачкать. «Ох, э, прошу простить мою неуклюжесть. Виноват, виноват. Сейчас все исправлю». Засуетился я, схватив несколько салфеток со стола и принявшись поспешно убирать беспорядок. «Дурак, проваливай!» Холодно отмахнулась девушка с легким акцентом. В ее голосе плескалось раздражение, а взгляд изучал, насколько сильно испачкана одежда. Но для меня самым главным было то, что со мной заговорили. Более того, признали мою вину, а значит, я теперь в некотором роде должник в этом устном соглашении. Я почувствовал, как незримая нить договора возникает между нами неуловимая, но при этом теплая и прочная, словно волосок. Именно поэтому с магами, подобными мне, надо быть осторожным в словах. Ну а уже от умений мага зависит, сможет ли он ухватиться за двойные смыслы и витиеватую речь, чтобы создать контракт. И, собственно говоря, от этого будет зависеть его сила. В идеале, конечно, как следует изучить человека, чтобы точно не допустить ошибок. «Я виноват, извините», — настаивал я, продолжая мельтешить перед ее глазами. «Я должен компенсировать свою промашку. Позвольте мне хотя бы купить вам кофе или что вы пожелаете. Не стоит». «Я спешу и уже ухожу». И, следуя сказанному, девушка поднялась, ухватилась за багаж и, словно действительно уже опаздывая, поспешила прочь, чеканя шаг. Я на миг даже залюбовался видом сзади. Но, главное, нить договора осталась. «Господин, вы уверены?» Чуть слышный шепот Елены, как всегда, стал глазом разума в мире моих чувств. «Вы стали должником. Этот договор вас ослабит. Устный договор самый слабый из возможных, тем более такой неопределенный, как в данном случае. Но я готов был пожертвовать толикой сил для того, чтобы создать связь на несколько дней». Такую связь не так просто отследить, ведь это не относится к стандартным методам слежки. Да и надо еще понимать, что искать. «Когда азиатка вернется, то я смогу ее отследить», — улыбнулся я. «Я смогу узнать, откуда она взяла артефакты в более располагающей к этому обстановке, нежели посреди аэропорта». А теперь нам и в самом деле пора. Необходимо заглянуть в наш новый дом. Господин, возможно, стоит отдохнуть после перелета. Посещение нашего нового дома может оказаться небезопасным. О, Елена, ты не представляешь, насколько сильно я надеюсь, что слухи о проклятии подтвердятся. Предвкушающе улыбнулся я».